Глава четвертая. Кошмаров умел проигрывать. Он без сопротивления переместился в нашу контору, в комнате для допросов огляделся и воспрял духом. «Похоже, вы не милиция, значит, не имеете права никого задерживать». «Насколько я помню, Константин Луков тоже не имел права кое-что делать», произнес наш шеф, появляясь в кабинете. Лицо Осипа заметно вытянулось. «Числав?» «Не могу сказать, что рад нашей встрече», — отозвался босс. Мы с Димоном осторожно переглянулись. «Кто такой Луков?» — шепнула я на ухо хакеру. «Понятия не имею», — одними губами ответил Коробок. Учитывая наше длительное и совсем неприятное знакомство, продолжал Числав, «давай сэкономим время. Выслушай моих ребят и отреагируй правильно». «Дмитрий, прошу». Димон указал на коробочку. Кошмаров установил это устройство в квартире Тамары Владимировны. Аппарат испускает невоспринимаемый человеческим ухом звук, который разрушительно влияет на психику и здоровье. Это можно считать покушением на убийство Вы же адвокаты? И... Он не адвокат! усмехнулся числав. Он мошенник на побегушках, исполнитель мелких поручений, что на сей рассосип. На твоем счету много громких дел, в частности, убийство кошки Игоря Кобзева. Мурлыка вечно лазила на дачу к Константину Лукову, воровала у него любимых канарейка с клетки. Вот он и велел разобраться с кисой. Нашему Осипу дали срок за жестокое обращение с животными, исключительное для России событие. Как правило, подобные правонарушители выплачивают штраф или отделываются условным наказанием. Но Игорь Кобзев был женат на дочери высокопоставленного чиновника. В случае с той кошкой коса нашла на камень. Сколько тебе навесили, Осип? Вроде два-три года. Я не помню, но это легко уточнить. Константин своего прислужника выручать не стал. Пошел Кошмаров на зону. Представляю веселье местных авторитетов. Входит в барак новенький, представляется и заявляет, «Статья у меня за убийство». Народ сразу за серьезного пацана его принял, но тут Кошмаров и добавляет, «Я придушил кошку». «Соврать на зоне нельзя, живо язык прищемит» хорошо тебе жилось, Осип? На кровати спал или под ней? Потом ты вышел, глотнул воздуха свободы, но недолго обычным гражданином по улицам ходил, новый срок получил. Опять не очень суровый, вроде два или три года. Знаешь, кошмаров. Ты оказался со всех сторон непригодным человеком. Честные люди от тебя отворачивались, не хотели общаться с бандитом, а братки в свой сплоченный круг не принимали, потому как держали за подзаборного хулигана, за мелочь, с которой западло дела проворачивать. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Наемный киллер Лабутин, мой, так сказать, подопечный, скандал в СИЗО устроил. Числав повернулся ко мне и объяснил. Лабутина посадили в малосемейку, камеру на пятерых. Там, кроме него, еще трое находилось. Все, на взгляд, убийцы, достойные люди. У каждого за плечами несколько ходок и гора трупов. И тут к ним в, так сказать, vip зону приводят Кошмарова. Мелкого паразита, жалкого жулика, с которым не почину сидеть даже правильному трамвайному вору. Лабутин возмутился и потребовал, чтобы Кошмарова перевели в общую камеру. А начальник СИЗО ответил, «Здесь порядки устанавливаю я». И пошли у них клочки по закоулочкам. В конце концов, меня подключили. Я ситуацию разрулил, тогда и с Осипом познакомился». «Нет бы тебе, Кошмаров, за ум взяться. Неужели по сию пору ты ничему не научился? Ведь ни у кого уважения не заслужил». Кошмаров вздернул подбородок. «А вот и неправда. Константин Рафаилович мне посылки привозил». «Сам?» – засмеялся Числав. «Нет», – буркнул Осип. «Не царское это дело. С сумкой таскаться люди от него приезжали. И я действительно адвокат, имею диплом». Времени в заключении не терял, книжки читал, учился. Экстерном экзамен сдал. «Ай, молодец», — сказал босс. «Где бумажку выдали? На юридическом факультете МГУ? Заочный институт общего образования города Вольска», — буркнул Осип. «Какая разница, где диплом получать?» «И ты снова с Константином», — прищурился босс. Не «Небось, вы в курсе, что его убили», — ответил Кошмаров. «В машине взорвали». «Не стану горевать», — кивнул Числав. «Так на кого ты работаешь?» «Я сам по себе», — гордо заявил Осип. «Встал на ноги, являюсь индивидуальным предпринимателем». «Торгуешь?» — предположил шеф. «Тушенка, макароны, яблоки, газеты, журналы, пластмассовые тазики?» «Людям помогаю», — вздохнул Кошмаров. «Интересно. Расскажи-ка поподробнее», — попросил Числав. «Может, закурить хочешь? Извини, у нас это запрещено». «Я адепт здорового образа жизни», — сказал Осип. «Ух», — покачал головой шеф. «Адепт? Красивое слово. Похоже, ты и впрямь книги читать начал. Я восхищен». «Некоторые не способны понять, что человек может измениться», — торжественно сказал Кошмаров. «Я тебе верю», — кивнул Числав. «Давай, пой про свой бизнес». «Я помогаю людям решать проблемы», — зачастил Осип, — «как адвокат». «Ну, допустим, заболел у вас ребенок. Где найти хорошего врача, чтобы по правде лечил, а не бесконечные анализы сдавать гонял? Я нахожу доктора и получаю свой гонорар, совсем небольшой. Или жена собралась развестись с мужем. Охота ей знать, чем он на самом деле владеет. Некоторые жуки даже от законной супруги имущество прячут. Я справки наведу и копеечку заработаю». «Осталось уточнить маленькую деталь», — улыбнулся Числав. «Кто захотел въехать в квартиру Тамары Владимировны?» «Фамилии клиентов не разглашаю», — отрезал Осип. Шеф поднял бровь. «И не просите», — уже тише добавил Кошмаров. Босс нахмурился. «Вы же понимаете, если я выдам хоть одно имя, то потеряю с трудом заработанное доверие», — заныл Осип. «Репутация складывается годами, а лишиться ее можно в секунду». «Полностью с тобой согласен», — кивнул Числав поэтому уговаривать не стану». «Я могу идти?» — обрадовался Осип. «У нас к тебе претензий нет», — хмыкнул шеф. «Но сейчас сюда приедет Леонид Мартынов, помнишь такого? Хороший следователь, въедливый, по менталитету бультерьер, вцепится в добычу и держит мертвой хваткой». «Не надо Мартынова», — испугался Осип, «лучше уж вы». Числав закинул ногу на ногу. «Начинай». Вываленная кошмаровым история меня совсем не удивила. К Осипу обратился бизнесмен Н, Очень богатый человек, который хотел поселить в старомосковском доме свою любовницу с новорожденной дочерью. Олигарх считал, что особых трудностей на пути не встретится. Он действовал по стандартному плану, предложил Куклиной и Бурмакиной симпатичные квартиры в новых районах. Матрёна согласилась сразу, а Тамара Владимировна категорически отказалась. Богач не расстроился, он и не ожидал легкой победы, и поэтому начал переговоры с минимальной суммы. Но спустя некоторое время Эн занервничал. Матриона была готова перебраться по любому новому адресу хоть завтра, а Куклина оказалась гранитной скалой. В конце концов Эн вручил Осипу коробочку и сказал, спрячу стерва в апартаментах, это вонючка, она будет издавать нестерпимый запах, и баба сдастся. «Но это мы и без тебя знали», — не вытерпел Димон после того, как Осип закончил каяться. Маленькая деталь. В коробке не пара кусков селедки, а источник разрушительного для здоровья звука. Кошмаров начал креститься. Ей-богу, именно так все и было, как я вам рассказал. Я внутренний лес. Богач объяснил, примастишь вонючку, нажмешь кнопочку и отваливай. Я бы не удержался, спросил, как это работает, вздохнул Димон. Осип из-под взглянул на хакера. Мне объяснили. Там внутри батарейка и вещество. При нагревании оно издает смрад». «Как далеко зашел прогресс», — восхитилась я. «Не я это придумал», — неожиданно разозлился Кошмаров. Числав похлопал адвоката по плечу. «Спокойно. Сообщи координаты своего клиента, и я подумаю, как помочь тебе вытащить хвост из грязи. Выбирай. Или имя олигарха, или я соединяюсь с Мартыновым». Осип заерзал на стуле. «Каждый кузнец своего несчастья», — улыбнулся босс и вынул мобильный. «Стойте!» — перепугался Кошмаров. «Игорь Венев. Отец у него Григорий очень богатый, да и сам парень при бабле, но вы же ему не расскажете, кто его сдал». «Остался адресок», — напомнил Димон. «Где обитает олигарх?» «Улица Верхние Лужи», — угрюмо ответил Осип. «В Москве есть такая?» — удивилась я. «Может, ты перепутал с поселком Верхние поля?» «А кто говорит про Москву?» — возразил Осип. «У него дом в Давыдове». «М-да», — крякнул Коробок. «Городок явно не для миллиардеров». «Давыдов?» — прищурился Числав. «Где такой?» Димон сверился со своим наладонником. «Есть еще у Коробкова память. Не растерял я нейроны. Когда-то там у меня жила...» Неважно. «Давыдов. Городок, фактически слившийся с Москвой, но сохранивший юридическую автономность. Ехать до него всего ничего, и, на мой взгляд, странно, что олигарх там поселился». «Почему?» — тут же спросила я. «Неподалеку огромная свалка, вид и запах соответствующий», — пояснил Димон. «Есть в уютном месте и улица Верхние Лужи. Не знаю, почему ее столь поэтично обозвали». «Отлично», — потер руки Чеслав. «Двигайте туда, а мы с Осипом здесь пока поскучаем». Коробков – мастер быстрой езды, а на дорогах неожиданно не оказалось пробок. Летом многие автовладельцы уезжают из столицы, поэтому до Давыдова мы добрались быстро и обнаружили, что ни на одном из домов нет табличек с названием улиц. Коробков высунулся в окно и спросил у подростка лет 12: «Девочка, где здесь верхние лужи?» Школьница скорчила гримасу. «Мама не разрешает мне разговаривать с чужими дядями в джипах». Я высунулась из своего окошка. «Дядя с тетей». Девчонка сморщилась еще сильнее. «Педофилы часто вместе с помощницами ходят. Я кино видела. Если дадите сто рублей, сообщу, где улица». «Разговаривать нельзя, а деньги брать можно?» — возмутилась я, глядя, как Димон открывает кошелек. «Молча в нужную сторону ткну», — объяснила юная взяточница. Получила розовую бумажку и указала пальцем на тротуар. Не понял, сказал коробок. Вы стоите на верхней луже, ехидно ухмыльнулась Нахалка. Она здесь одна, других в Давыдове нет. Супер! заорала я. Дом номер 15, где? А вам зачем? проявила любопытство девчонка. Надо, ответила я. Вам надо, вы и ищите, вспылила она и убежала. Мы с Димоном принялись осматриваться. В Москве есть несколько таких мест, за зарулив куда, вы подумаете, что находитесь в глухом селе где-нибудь в тайге. Один из таких уголков расположен в непосредственной близости от улицы Королёва, той самой, где высятся здание телецентра. Надо миновать огромный дом, из которого ведут вещания центральные телеканалы, повернуть направо на шумную улицу, затем взять левее и... опля, Вы въезжаете в микрорайон, состоящий из деревянных избушек. Летом здесь повсюду буйно цветет сирень, и вовсю заливаются птицы, просто какая-то дыра в пространстве и времени. Могу назвать еще одну зону, возле Академии имени Тимирязева. Там тоже начисто пропадает ощущение враждебного мегаполиса. Зато появляется уверенность, что ты стоишь на окраине сонного провинциального поселения, и вот теперь в мою коллекцию добавилась Давыдова». Парадоксальным образом сюда не долетал шум от московской кольцевой дороги, которая располагалась за узкой полоской леса. По бокам улочки стояли развалюхи, более напоминавшие сараи, чем жилые дома. Ни одного магазина, никакой рекламы и полнейшее отсутствие людей. «Думаю, лучше постучать кому-нибудь в дверь», — предложил Димон. Я кивнула. Мы вылезли из джипа и внезапно услышали странное чавканье. Звук шел сзади. Я обернулась и попятилась. По тротуару шагало странное существо. Короткое тщедушное тело обтягивал зеленый костюм. Голова была лысой и тоже имела цвет молодого салата. А на месте глаз сверкали круглые банки. Нос заменял шланг, присоединенный к мешку на поясе. На ногах колоши. Они были чуть велики владельцу и издавали тот самый чавкающий звук. В руках существо сжимало острую пику. «Марсианин», — ошарашенно вымолвил Димон. «Давай сядем в машину и заблокируем двери», — прошептала я. Инопланетянин спокойно протопал мимо. Мы с Коробковым интересовали его меньше, чем прошлогодний снег. «Чё, испугались?» — спросил пронзительный голос. От неожиданности я подпрыгнула и увидела всё ту же девочку. Теперь она свисала из окна одной из сараюшек. «Дайте сто рублей, расскажу, кто он», — снова продемонстрировала смекалку-вымогательница. Я вынула из портмоне купюру. «Вот. Здесь пятьсот. Отвечаешь на все наши вопросы?» «Нашлась хитрее всех», — хмыкнула девица, выдергивая из моей руки деньги. «Тут на пять ответов». «Как тебя зовут?» — приступила я к допросу. «Карина», — представилась девочка. «Кто сейчас прошел мимо?» — продолжала я. Карина ткнула рукой вправо. «Там свалка. ее закрыли, но мусор не увезли и не сожгли. Как лежал, так и остался. Здесь одни мусоролазы ходят». «Мусоролазы?» — повторила я. «Те, кто роется в помойке», — предположил Димон. Девочка кивнула. «Ага, там много хорошего есть, но воняет и грязно. Поэтому мусоролазы специально одеваются, противогаз берут и вперед. Ужасно!» Передернулась я. Отвратительное занятие рыться в грудах отбросов. Сейчас практически все можно купить в магазине. Какая быстрая! Не одобрила меня Карина. Там деньги платить надо, а на мусорке бесплатно. Надеюсь, они продукты не собирают. Вздрогнула я. Карина поправила ободок на волосах. Почему? Если в банках, то они не стухли. Вон в том доме дядь Жор живет. Он тут самый старый. Так рассказывает, что ничего не покупает, все с помойки берет. «Ну и гадость», — поморщилась я. «Не могу себе представить, что заставило бы меня прикоснуться к надкушенной кем-то котлете. Был у меня приятель, Степан, так он сказал, что почувствовал себя настоящим отцом ребенка в тот момент, когда получил на ужин надкушенную сосиску, расковыренную творожную запеканку и недопитый малышом сок», — хмыкнул коробок. «Это другое дело», — возразила я. Да есть за родным отпрыском не противно, но дожевывать за чужими фу. Никто за людьми не доедает, остановила меня Карина. Банки берут не вскрытые, коробки конфет, батоны колбасы, там и другого полно. Чего? Хором спросили мы с Димоном. Карина приложила палец к губам, потом протянула сложенную ковшиком руку. Коробок вручил девчонке новую мзду. А кому что охота? Тут же обрела способность говорить школьница. Книги, золото, цветной металл, одежду, обувь найдут и дядя Гриша несут на пункт. Он или сам покупает, или к нужным людям отправляет. Фамилия дяди Гриши? Часом не Винев? Прищурился Димон. Если сами знаете, что спрашиваете. И этот вопрос тоже в зачет идет. Нахмурилась Карина. Где дядя Гриша живет? Спросила я. Карина расчесала пальцем спутавшиеся волосы. Не знаю. Вот здорово, воскликнул Димон, полагая, что мы старые память потеряли. Ты же секунду назад сказала, дядя Гриша находки несут. Там пункт приема, объяснила Карина, а не его квартира. Идите вниз, до последнего дома. Спасибо, деточка, поблагодарил Корабок. У вас еще один ответ оплачен, напомнила девочка. Мне просто так денег не надо. Вот, держите. Тоненькие пальчики достали из кармана джинсов стольник. «Оставь себе», — велела я. «Непременно воспользуемся возможностью задать тебе еще вопрос». «Чуть позднее», — уточнил Димон. «Слушай, а ты здесь живешь?» «На лето к бабушке приехала», — уточнила Карина. «На свежий воздух. Вот ваши рублики и пригодятся». «Здорово», — только и смогла вымолвить я. «Что за уроды отправили дочь к старухе, которая живет в Давыдове?» — возмутился Коробков. «Когда мы поехали дальше. Бомжи? Наркоманы?» «Девочка выглядит ухоженной и чистой», — вздохнула я. «Лишать таких родительских прав надо», — шумел Димон. «Не у всех есть деньги для отдыха в Майами», — парировала я. «Большинство москвичей отвозят своих ребят к бабкам в Подмосковье». «Но ну не на свалку же», — злился Коробков. «Наверное, отец с матерью не в курсе, что происходит в городке», — защитила я незнакомых людей. «Значит, они дураки», — не успокаивался хакер. «Похоже, мы прибыли», — я вернула Димона к работе.